Глава 11. Превосходство силы. В 1886 году, на волне распространения теории Дарвина о том, что человек произошёл от обезьяны, Роберт Льюис Стивенсон опубликовал первую в своём роде повесть о раздвоении личности. «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» рассказывает о психологическом конфликте между привлекательностью добра и искушением зла. Повесть намекала, что склонность к добру является частью человеческой природы, в то время как в направлении зла нас толкает внутренние обезьяны. Однако в этой истории не хватало одной важной детали. Агрессия, так явно выраженная в Хайде и подавленная в Джекиле, была исключительно реактивной. Проактивная агрессия в повести почти не фигурировала. В книге Джекилл был богатым лондонским доктором, у которого всё складывалось наилучшим образом. Он состоял в королевском обществе, обладал приятной внешностью, был трудолюбив, амбициозен, пользовался уважением окружающих и отличался высокой нравственностью. Он был воплощением самой высокой порядочности. Здесь и далее странная история доктора Джеккела и мистера Хайда, Р. Л. Стивенсона, цитируется в переводе «И. Гуровой». Его второе «я», мистер Хайт, был бледен и приземист и держался как-то противоестественно робко и в то же время нагло. Хайт легко терял самообладание. Он мог запросто ударить ребёнка и однажды в припадке ярости убил старика. В Хайде не было ничего человеческого. Он более походит на троглодита. У него были волосатые руки, он прыгал точно обезьяна и нападал на людей с обезьяней злобой. Говоря словами Джекила, в сущности этот спор так же стар и обычен, как сам человек. Повесть описывает борьбу с низшими инстинктами, которую приходится вести каждому человеку, и развязка её вселяет надежду. В конце Джекил одерживает верх над Хайдом. Добро побеждает. Мораль повести состоит в том, что если приложить достаточно усилий, каждый человек может стать лучшей версией себя. Неудивительно, что повесть вызвала такой живой отклик у публики. 40 тысяч экземпляров разошлись всего за первые полгода. Повесть прочитали королева Виктория и премьер-министр Великобритании, Книга вдохновила Оскара Уайльда и Артура Конан-Дойля на создание психологических драм. Её называли глубокой аллегорией или поразительным исследованием тайн человеческой природы. Противостояние добра и зла, безусловно, так же старо и обычное, как сам человек. Но повесть Стивенасона тем не менее открыла широкой общественности новые горизонты для размышлений. За 14 лет до этого В 1872 году Дарвин опубликовал свою книгу Выражение эмоций у человека и животных, и Стивенсон принял вызов Дарвина и его эволюционных идей. Странная история доктора Джекила и мистера Хайда намекала, что склонность человека к нравственному поведению сформировалась на основе безнравственного животного прошлого. Конечно, Стивенсон был прав. Рассуждая в категориях современной науки, мы можем подтвердить его концепцию рядом данных, указывающих на то, что уникальная нравственность человека имеет биологическую основу. Наш крупный мозг обеспечивает контроль коры над подкорковыми эмоциональными реакциями. Сама домашнеение объясняет, почему мы не так легко возбудимы, как человекообразные обезьяны. Если бы не наша эволюционная история самодомашнеение Склонность к потере самоконтроля была бы в нас сильнее, и ей было бы труднее противостоять. Кроме того, в процессе эволюции нравственности мы приобрели новые эмоции, помогавшие нам вести себя цивилизованно. Мы стали внимательнее следить за тем, чтобы не обидеть других людей, охотнее подчиняться правилам и с большей готовностью приходить на помощь, чем если бы мы были просто умными самодомашненными обезьянами. Последствия этих эволюционных процессов пронизывают всю нашу жизнь. От неспешных бесед у костра до организации международной помощи пострадавшим от стихийных бедствий. Представление о триумфе человеческой добродетели над нашим животным прошлым вполне обосновано. В процессе эволюции мы и правда стали на удивление добрыми и дружелюбными существами, и наши эгоистичные порывы выражены куда меньше, чем в прошлом. К счастью для нас, мы гораздо лучше сдерживаем свои порывы, чем шимпанзы или хомуи среднего плейстоцена. Мы приобрели множество добродетелей. Однако, если считать фантастический рассказ Стивенсона о аллегории эволюции добра и зла, то у него есть один недостаток. Он даёт неполную картину. Ведь наряду со снижением реактивной агрессии Важную роль в эволюции человека сыграла и проактивная агрессия. Жаль, конечно, что проактивная агрессия не попала в странную историю доктора Джекила и мистера Хайда, ведь это сужает возможности интерпретации повести как притчи о человечестве. Однако ещё обиднее, что такое упущение свойственно и многим научным теориям социальной эволюции человека. Проактивная агрессия редко удостаивалась внимания эволюционных антропологов. Мы уже видели, какую важную роль сыграла смертная казнь в процессах одомашнивания человека и развития наших нравственных чувств. Но смертная казнь это только один из многих видов проактивной агрессии, которая пронизывает всю нашу жизнь и принципиально отличает социальную жизнь человека от жизни других животных. Я уже рассказывал, как проактивная агрессия привела к появлению добродетели. В этой и следующих главах я поговорю об обратной стороне проактивной агрессии, той, которая сделала человека крайне жестоким и деспотичным видом. Именно в проактивной агрессии кроется разгадка парадокса добродетели. Проактивная агрессия помогла нам стать более сдержанными и терпимыми, но она же принесла нам и зло. Коалиционная проактивная агрессия сыграла в эволюции человека особенно важную роль. И в текущей главе я буду часто употреблять этот термин. Звучит он довольно просто, но на самом деле за интуитивно понятным значением скрываются дополнительные смыслы, потому что термин используется для сокращения более длинного и неуклюжего выражения. Поэтому хочу сразу чётко обозначить, что я под ним подразумеваю. Слово коалиционное означает, что несколько особей объединяются для совершения акта агрессии. Термин проактивное используется в своём общепринятом значении, обозначая действие, запланированное, сознательное, а не спонтанное или совершённое в возбуждённом состоянии, и совершённое для достижения определённой цели. Так что на этом уровне значение выражения ясно. Группа о себе объединяется для запланированного нападения. Скрытый смысл, о котором я говорил, добавляет этому выражению ещё одно значение. Запланированный или предумышленный акт агрессии обоснован только в том случае, когда у атакующих достаточно оснований надеяться на успех, ведь никто не будет планировать поражение. Поэтому акт коалиционной проактивной агрессии обычно подразумевает, что агрессоры уверены в своей победе. Соответственно, дополнительный скрытый смысл выражения коалиционная проактивная агрессия заключается в том, что агрессоры обладают подавляющей силой. Они не стали бы готовить внезапную атаку, если бы не были уверены в своей абсолютной власти. Поэтому более точный и развёрнутый термин звучал бы как-то так: коалиционная проактивная агрессия с сильным перекосом сил в пользу агрессоров, дающим им уверенность в своей победе. Учитывая громоздкость этого выражения, я буду говорить просто коалиционная проактивная агрессия. Основная часть военного насилия обычно представлена коалиционной проактивной агрессией. В классическом варианте одна сторона совершает внезапное нападение на другую. Затем другая сторона наносит ответный удар, тоже внезапный. Обмен односторонними актами агрессии продолжается. Об эволюции войн мы поговорим в следующей главе. На уровне отдельных политических образований поддержание гражданского общества тоже основано на коалиционной проактивной агрессии. Государства используют её для борьбы с преступниками, террористами и политическими соперниками. коалиции, топливо, дающее силу государству. Без этого топлива государство быстро превращается в хаос воениствующих группировок, как произошло в Ливии после смерти президента Кадафи в 2011 году, с Югославией после смерти президента Тито в 1980 году или с Восточным Конго после смерти президента Мабуту. в 1997 году. Проактивная агрессия играет важную роль в жизни человека, шимпанзе, волков и некоторых других видов. Но у многих видов животных она встречается редко или не встречается вовсе. Этим она и отличается от реактивной агрессии. Представим, что мы отправились на прогулку по национальному парку Кибале в Уганде. Нет ничего приятнее, чем остановиться на минутку в тропическом лесу, закрыть глаза и просто слушать. Почти в любое время дня там можно услышать щебет птиц и стрекот насекомых, настойчивую песню кукушек и бородаток, и если повезёт, карканье птиц-носорогов, ворчание колобусов, а иногда даже уханье шимпанзе. С наступлением ночи Эти звуки сменяются голосами лягушек, летучих мышей и козодоев, создающими фон для цикад, галага и сов. Мир кажется полным покоя. В такую ночь, когда лабзал деревья нежный ветер ни не шелестел листвой. Цитата из венецианского купца Уильяма Шекспира приводится в переводе Т. Л. Щепкиной Куперник. Освятая невинность. Голоса тропического леса несут покой только тем, кто ещё не научился их понимать. Эти успокаивающие звуки в основном составляют крики самцов. Большинство криков сигнализируют о типичных мужских занятиях: демонстрации своих достоинств, защите территории, запугивании соседей, призыве союзников и привлечении самок. Они сообщают о яркости, боеспособности, и готовности к агрессии. Может они и действуют расслабляюще на человека, прогуливающегося по лесу, но животные, которые их издают, отнюдь не расслаблены. Они полны тестостерона, крикливые, грубые и нахальные. Лабзание нежного ветра наполнено реактивной агрессией. Однако почти ни одному из этих голосистых видов не свойственна проактивная агрессия. Проактивная агрессия настолько редка у животных, что одно время бы давало представление, будто её нет ни у кого, кроме человека. В своей знаменитой книге «Об агрессии», вышедшей на английском языке в 1966 году, Конрад Лоренц утверждал, что эволюция не позволяет животным умышленно убивать друг друга. Он писал, что волк, побеждённый в драке, ложится на спину, и подставляет противнику незащищённую шею. И это ингибирует дальнейшую агрессию со стороны победителя. Лоренс полагал, что поведение волков отражает общие принципы эволюции насилия. Естественный отбор, по его мнению, формирует запрет на убийство представителей своего вида. Люди же убивают друг друга так часто, потому что оружие позволяет им совершать убийства на расстоянии. Вооружённый человек таким образом не замечает ингибирующих сигналов подчинения. По мысли Лоренса, предумышленные убийства, которые совершают люди, являются печальным следствием технологического прогресса. В этом есть доля истины. Безусловно, послать отравленные шоколадные конфеты по почте гораздо проще, чем собственноручно передать их жертве, а сбросить бомбу с самолёта приятнее. Чем застрелить молящего о пощаде человека. Но затем учёные стали внимательнее наблюдать за дикими животными, и оказалось, что выводы Лоренса не соответствуют действительности. Проактивное убийство представителей своего вида совершают не только люди. Проактивная агрессия среди других животных проявляется, например, в контексте инфантицида или преднамеренного убийства детёныша взрослой особью. инфантицид совершают как самцы, так и самки, правда, с разными репродуктивными последствиями. Среди приматов он был впервые описан у диких обезьян, индийских серых лангуров, вскоре после выхода об агрессии Лоренца. За серыми лангурами легко наблюдать в природе, потому что они обитают в относительно открытой местности, живут большими группами и много времени проводят на земле. В группе обычно много самок, более 10, и только один половозрелый самец. Этот самец завоёвывает свою позицию, мигрировав из другой группы и свергнув предыдущего самца в схватке. Он сохраняет своё положение, защищаясь от других самцов до тех пор, пока его не сместит следующий самец, и ему не придётся покинуть группу. В июле 1969 года Приматолог С. М. Монат наблюдал за группой лангоров в полупустынной местности в Джудхпуре. Самец, недавно ставший альфой, сидел в одиночестве метрах в десяти от группы самок. Одна из них подошла к нему и стала искать у него в шерсти, но он не обратил на неё внимания. Его мысли были заняты другим. Около 9.50 утра. Самец, внезапно сорвавшись с места, подбежал к самкам. Он схватил детёныша, сидевшего на руках у ти, матери детёныша, сжал его правой рукой, ухватил его зубами за левый бок и бросился бежать. Ти и две другие самки погнались за самцом. Ти дважды вставала у него на пути, но не могла отнять детёныша у двух других самок, это тоже не получилось. Всё это время детёныш издавал пронзительные крики. Пробежав 70-80 м, самец остановился, быстро укусил детёныша за левый бок, образовалась 6-сантиметровая рана, через которую выпала часть внутренних органов. Бросил истекающее кровью тело на землю и уселся рядом. Когда к нему подбежала мать, он издал громкий лай, тряхнув головой и оскалил зубы и уставился на неё. Всё это заняло меньше 3 минут. Это была не трагическая случайность. Это было нападение с целью убийства. Наблюдения подобные этому стали появляться всё чаще, и в научном сообществе развязалась дискуссия о причинах инфантицида. На кону стояли ключевые вопросы. Некоторые учёные были убеждены, что человеческое насилие неадаптивно, и потому отказывались считать любое чрезмерное насилие естественным поведением, даже если речь шла об обезьянах. Согласно такой точке зрения, инфантицид это не адаптивное патологическое поведение отдельных психически неустойчивых особей. Другие исследователи считали, что если инфантицид и имеет адаптивные преимущества, то они должны распространяться на всю группу в целом, а не только на самого убийцу. Например, убийство детёныша могло бы идти на пользу всей группе, сокращая её численность и снижая конкуренцию за пищу. Эта концепция была довольно привлекательной в политическом смысле для борцов за социальную справедливость начала 1970-х годов, мечтавших подвести под свои политические идеи биологическую основу. Она означала, что поведение человека сформировалось, чтобы приносить пользу всей группе. Основное альтернативное объяснение заключается в том, что инфантицид это эгоистичное поведение. которая повышает шансы самца-убийцы на зачатие ещё одного детёныша. После смерти детёныша от другого самца, эструс у матери наступает быстрее, чем если бы детёныш продолжил жить, и тогда у убийцы детёныша появляется шанс стать отцом следующего потомка. Эта концепция, предложенная Сарой Хди в 1977 году на примере серых лангуров, объясняет инфантицид половым отбором. И в её пользу с тех пор было получено множество данных. Тем не менее, многим людям трудно смириться с тем, что поведение, которое кажется нам отталкивающим, может иметь какую-то адаптивную ценность. Даже в отвлечённом мире научных публикаций эта концепция часто вызывала открытую неприязнь. В 1990-х годах, когда приматологи с Юзенпери и Джозеф Менсен Попытались опубликовать отчёт о трёх предполагаемых случаях мужского инфантицида у обыкновенных капуцинов в Коста-Рике. Они столкнулись с резко отрицательной реакцией. Все пять рецензентов, рассказывали они, в оскорбительном и пренебрежительном тоне рекомендовали редактору журнала отказать нам в публикации статьи. Один из рецензентов даже заявил, что учёные, объясняющие инфантицид половым отбором, мало чем отличаются от тех, кто поддерживал идеи Евгеники перед началом Второй мировой войны. Однако данные, полученные Пери и Менсоном, были реальны. В конце концов, молодые учёные опубликовали свои результаты, после чего сходные наблюдения продолжали появляться по всему миру, а их исследование стало классическим. Жаркие споры вокруг этой темы продолжались ещё долго, и в 1970-х И в 1980-х годах, особенно в США, отрицание инфантицида было для этологов как бельмо на глазу. Тех, кто поддерживал идею адаптивной ценности инфантицида, обвиняли в поддержке правых политических взглядов. Были и обвинения в подтасовке данных, как правило, необоснованные. Впрочем, скоро всё это поливание грязью сошло на нет. потому что возражать против объёма накопившихся данных было всё труднее. Процент детских смертей, объяснявшихся инфантицидом, сильно отличался у разных видов, достигая 37% у популяции горных горилл, 44% у медвежьих павианов, 47% у голубых мартышек и аж 71% у красных ревунов. В 2014 году Специалисты по поведенческой экологии Дитер Лукас и Элис Юшер проанализировали данные о 260 диких видах млекопитающих и заключили, что инфантицид наблюдается почти у половины из них. Как показали Лукас и Юшер, чаще всего инфантицид происходит у тех видов, где самцы могут извлечь из убийства какую-то выгоду. В большинстве случаев инфантицид представлять собой эгоистичную репродуктивную стратегию самцов, которая позволяет им ускорить возвращение самок к фертильности. Среди приматов Лукас и Юшер обнаружили инфантицид у 60 из 89 диких видов, 67%, в том числе у горилл и шимпанзе. У некоторых видов, включая шимпанзе, Инфанцицид происходит по причинам, не связанным с половым отбором. Самцы шимпанзе, встретившиеся с самками из соседних сообществ, часто нападают на них и могут нанести им серьёзные травмы или убить их детёнышей. В таком случае участники событий скорее всего больше не встретятся, поэтому вероятность, что убийца сможет стать отцом следующего детёныша этой самки, очень низка. Традиционная теория полового отбора Здесь таким образом неприменимо. Возможно, выгода тут в том, что матери погибших детёнашей впредь будут избегать той местности, где произошло убийство, и сообществу убийцы достанется больше еды. А может быть, самцы извлекают выгоду из убийства детей мужского пола, которые могли бы повзрослев стать их конкурентами. Дальнейшие исследования позволят проверить эти соображения. У приматов Детей могут убивать не только самцы, но и самки. В группах игрунок и томаринов может быть до 4 самок, но размножается обычно только одна альфа-самка. Если занимающая подчинённое положение самка приносит потомство, альфа часто его убивает. Такие убийства приносят адаптивную выгоду альфа-самке, потому что чужие детёныши претендуют на долю родительской заботы. и таким образом снижает шансы на выживание её собственных потомков. Что касается теории полового отбора, то собранных данных по инфантициду оказалось достаточно, чтобы продемонстрировать чисто стратегическую природу этого поведения. Для видов, исследованных лучше всего, таких как серые лангуры или львы, было убедительно показано, что самцы нападают только на тех детёнышей, отцами которых они точно не являются, что самцы убивают детёнышей в том возрасте, когда их смерть может ускорить восстановление сексуальной и репродуктивной активности самки, что убийцы нападают только тогда, когда вероятность успеха высока, и что впоследствии они спариваются с матерями убитых детей. Самцы, которые с некоторой вероятностью являются отцами жертвы, пытаются помешать убийству. Поэтому на вероятность нападения влияет количество потенциальных отцов в группе, а также то, насколько хорошо матери охраняют своих детёнышей. Эти факторы варьируют не только между видами, но и между разными популяциями одного вида, а также разными периодами жизни одной популяции. Соответственно, частота инфантицида различается от популяции к популяции. Итак, У многих приматов взрослые особи по разным причинам пользуются своей силой для намеренного убийства детёнышей из собственной группы. Чаще всего убийцами становятся взрослые самцы. Иногда, как у тамаринов или игрунок, или в случае пэшен и пом у шимпанзе, убийцами могут быть взрослые самки. Естественный отбор таким образом вполне может благоприятствовать предумышленным нападением на представителей своего же вида. Инфантицид заставил учёных признать, что даже самое изменчивое и максимально зависимое от контекста поведение может эволюционировать по исключительно эгоистичным причинам. Мать-природа, говоря словами эволюционного биолога Джорджа Уильямса, порой бывает злобной старой ведьмой. Доказательства адаптивной природы инфантицида, накопленные за последние полвека, Впервые показали, что естественный отбор у млекопитающих может благоприятствовать преднамеренному убийству представителей собственного вида. Однако эти данные всё равно не полностью объяснили существование некоторых малоприятных человеческих практик. Убийство беспомощного детёныша очень несложное поведение по сравнению с тем, какими способами убивают друг друга взрослые люди. Кроме того, инфантицид, поддерживаемый половым отбором, самый распространённый среди животных тип инфантицида у людей встречается редко. Поэтому, хотя наши сведения об инфантициде и показывают, что придумышленная агрессия может поддерживаться естественным отбором, это не помогает заполнить пробел между поведением животных и убийствами, которые совершают люди. Потребовалось ещё одно крупное открытие, Чтобы довести до сознания учёных тот факт, что эволюционная психология животных может включать также и склонность к убийству взрослых особей. Впервые у млекопитающих такое поведение открыли у шимпанзе. Они часто убивают взрослых членов соседних групп. Мне довелось стать одним из первых свидетелей такого поведения. Это произошло 13 августа 1973 года. Ясинни церемони, работавший полевым ассистентом у Джейн Гудол в национальном парке Гомбе в Танзании. Поздним вечером пробирался сквозь густой кустарник, следуя за тремя взрослыми самцами по имени Годди, Сниф и Чарли. Самцы направлялись к рощице густых деревьев, где они обычно устраивали свои ночные гнёзда. Но на этот раз они отклонились от обычного маршрута. Причиной оказался труп пожилой самки шимпанзе. Труп был свежий и лежал там не больше 1-2 дней. Самцы мельком осмотрели тело и продолжили путь. На следующий день я присоединился к церемонии, и мы наблюдали за самцами вместе. Они больше не возвращались к мёртвой самке, но когда рассвело, и самцы устроились поедать плоды на дереве, церемоний отвёл меня к её телу. Пробравшись под нависающим сплетением сухих лиан, мы увидели изувеченный труп. Он лежал на крутом склоне. Кустарник там был слишком густой, чтобы самка могла скатиться туда сама. Под её левое плечо, вывернутое под неестественным углом, было подмято упругое молодое деревце. Было очевидно, что она умерла насильственной смертью. Её левая рука, вытянутая вверх, крепко сжимала ствол кустарника. Видимо, в последней попытке помешать нападавшим стащить её вниз по склону. Тело было протянуто вдоль склона. Колотые раны на спине были, судя по всему, нанесены клыками шимпанзе. Объяснить всё это можно было только одним способом. Она стала жертвой жестокого нападения одного или нескольких шимпанзе. Ни одна другая версия не подходила. Леопардов в этой местности не видели уже много лет, и труп её был не тронут. Скорее всего, убийцами были Годди, Сниф и Чарли, потому что они знали, где находилось тело. Трудно было поверить, что они могли найти его случайно. Этот эпизод мы записали как предполагаемое убийство. Через 6 месяцев способность шимпанзе убивать друг друга подтвердилась окончательно. На этот раз жертвой стал Годи. Он был членом сообщества Кахама. В январе 1974 года ему не посчастливилось в одиночку попасться шестерым самцам из соседнего сообщества Касикела. Подкравшись к Годи, самцы схватили его и в течение 10 минут избивали на глазах у молодого самца и бездетной самки из их сообщества. Гуди удалось убежать, но он был в ужасном состоянии. Больше мы его не видели. Скорее всего, он погиб в течение 1-2 дней. В последующие годы подобных наблюдений становилось всё больше. Тем, кто изучал шимпанзе, эти случаи казались вполне закономерными. Они хорошо согласовывались с другими известными типами поведения, которые, казалось, специально предназначены для нападения на членов других групп. Так самцы, выстраиваясь в длинные молчаливые процессии, регулярно патрулируют границы своих территорий. Самки и низкоранговые самцы заходят на пограничные территории не так часто, как крупные высокоранговые самцы. Находясь в пограничной зоне, участники патруля время от времени забираются на деревья без плодов и проводят там до 20 минут, оглядывая соседние территории. Всё это время самцы явно находятся на взводе и нервно дёргаются от любого звука. Тем не менее, иногда они пробираются на целый километр вглубь соседней территории. Стараясь не шуметь, они идут туда, где, по-видимому, ранее замечали одиноких шимпанзе. Но стоит им услышать шум, указывающий на то, что рядом может быть большая группа шимпанзе, как они бросаются назад на свою территорию. Хотя эти наблюдения и подготовили наблюдателей к мысли, что столкновения между соседними группами шимпанзе должны быть жестокими, первые задокументированные убийства всех поразили. Ведь такое экстремальное поведение ранее не было известно ни для каких приматов, кроме человека. Однако эти нападения явно имеют адаптивную ценность. В среднем на одну жертву приходится восемь нападающих. Понятно, почему нападающие так редко получают травмы. Несколько самцов могут удерживать жертву за руки и за ноги, мешая ей защищаться. Жертву могут убить на месте или всего за несколько минут настолько сильно покалечить, что жить ей всё равно останется недолго. Восемь самцов из сообщества кониавара в национальном парке Кибале в Уганде, которую я изучаю уже много лет, Однажды убийли пришлого самца. Это убийство показывает, каким страшным последствием может приводить такой сильный численный перевес. Самцы из сообщества кони-авара обнаружили чужака на северной части своей территории поздним вечером. Вскоре после этого он уже лежал на спине, раскинув руки и ноги, и тело его с передней стороны было покрыто многочисленными ранами. Спинная сторона оставалась неповреждённой, не считая руки возле локтя, где нападавший, судя по всему, схватил кожу зубами и рванул на себя, отодрал целый кусок. Грудная клетка жертвы была вырвана. Одно яичко лежало в нескольких метрах, другое было подмято под спину. Это был огромный самец в полном расцвете сил, и умер он, сражаясь за свою жизнь. Но ни на одном из нападавших Не осталось и царапины. Видеосъёмки подобных нападений, сделанные Дэвидом Вотсом в Кибале и белым валувором в национальном парке Гомбе в Танзании, позволили зрителям увидеть, насколько жестокими, хаотичными и высокоэффективными могут быть эти убийства. Антропологи, незнакомые с человекообразными обезьянами, оказались не готовы к такому повороту событий. История с инфантицидом повторялось, и полевые данные снова встретили сильнейшее политическое сопротивление. Писатели, такие как Маргарет Пауэр, Роберт Сасмен и Брайан Фергюсон, утверждали, что убийства произошли в результате человеческого вмешательства, нарушившего первозданный уклад жизни шимпанзе, например, в результате подкармливания животных. Это делалось в двух исследованиях Рубка леса, охота, болезни, передающиеся от человека болезни. Всё это предлагали в качестве факторов, которые в теории могли нарушить равновесие в популяции и привести к появлению нового неадаптивного поведения. Скептики боялись, что если убийство среди шимпанзе окажется естественным поведением, это повлияет на отношение к убийствам среди людей. Неприятное по мнению многих мысль, что насилие и война появились в результате эволюции, получает поддержку. По-видимому, этим объясняется шквал обвинений в научной несостоятельности и политической предвзятости, который обрушился на меня и других учёных, писавших об убийствах среди шимпанзе и приводивших доказательства того, что они представляют собой адаптивное поведение. Главный аргумент скептиков Убийство — это неестественная реакция мирных по своей природе животных на человеческое вмешательство в их жизнь. Сегодня этот спор, как и спор по поводу инфантицида, уже разрешён. Коалиционные убийства взрослых особей происходят среди шимпанзе довольно редко, но это характерная черта их поведения, не зависящая от человеческого вмешательства. В 2014 году Приматолог Майкл Уилсон проанализировал данные по 18 самым подробно изученным сообществам шимпанзе. Результат не оставлял сомнений. Популяции шимпанзе сильно различались по частоте убийств. Чаще убивали члены тех сообществ, в которых было больше взрослых самцов и которые принадлежали к популяциям с более высокой плотностью. Статистический анализ показал, что западные подвид шимпанзе распространённый от Сенегала до Нигерии менее агрессивен по сравнению с другими. Но в целом, предрасположенность к жестоким коалиционным атакам характерна для всех шимпанзе, и различия в частоте убийств никак не коррелировали со степенью вмешательства человека. С точки зрения биологической адаптивности, такие убийства объясняются довольно просто. Часто они происходят без всякого повода. самцы, судя по всему, отправляются на пограничную территорию просто потому, что у них есть на это время и силы. Нападающие почти ничем не рискуют, а убийство соперников приносит пользу всему сообществу. Джон Миттени и Дэвид Вотс с коллегами, изучавшие сообщество Нгого в Кибале, за 10 лет зарегистрировали 18 случаев, когда самцы убили или смертельно ранили членов соседних сообществ. Впоследствии сообщество НГОГО расширило свою территорию за счёт той части леса, где произошла большая часть убийств. В гомбе Энн Пьюси с коллегами показали, что увеличение размера территории, занятой сообществом, приводит к тому, что его члены лучше питаются, быстрее размножаются и дольше живут. Беспроигрышный рецепт успеха — убить соседей — расширить свою территорию, получить больше пищи, завести больше детей и одновременно жить спокойнее, ведь теперь осталось меньше соседей, которые могут на тебя напасть. По иронии судьбы, подобные доказательства адаптивности коалиционной агрессии были получены и для волков. Трудно было ошибиться сильнее, чем Лоренс, считавший, что волки эволюционно не способны убивать друг друга. Как оказалось, Частота убийств среди взрослых волков невероятно высока. Ошибка Лоренса состояла в том, что он не различал отношения внутри и отношения между стаями. Внутри стаи, в соответствии с его наблюдениями, ритуализированные сигналы подчинения и правда в большинстве случаев удерживают доминантную особь от убийства. Но между стаями всё совсем по-другому. Подробные данные по волкам, интродуцированным в национальный парк Йеллоустон в Монтане и в Вайоминге, показывают, что из 155 трупов, найденных на территории парка за 12 лет, около 37% были убиты другими волками. Агрессия между стаями была связана не с нехваткой пищи, а с нехваткой места в национальном парке Денали на Аляске, где мониторинг волков вели в основном с вертолёта. Было показано, что из 50 погибших взрослых около 40% особей умерли в результате нападения волков из других стай. Мы не знаем, сколько из этих убийств стало результатом проактивной агрессии, а сколько результатом вышедшей из-под контроля реактивной агрессии. Но непосредственные наблюдения за драками между стаями показывают, что по крайней мере некоторые из нападений бывают проактивными. Вот, например, случай, произошедший в стае, жившей на реке Cottonwood Creek в Айдахо в апреле 2009 года. Пять волков из стаи Cottonwood Creek подошли к самке из другой стаи. Самка спряталась в своём логове. Когда незваные гости подошли ближе, их внимание отвлёк партнёр самки, который находился неподалёку. Чужаки 4 раза отгоняли самца, отбегая на расстояние до 300 м. Но каждый раз снова возвращались к логову, где пряталась самка. Вернувшись в очередной раз, они забрались в логово, напали на самку и убили её вместе с двумя щенками. Самка умерла от укусов в голову, шею, живот и пах. Каменные стены логова были залиты кровью. Убийцы оставались поблизости ещё 5 часов, после чего ушли. Как правило, такие нападения позволяют волкам впоследствии расширить свою территорию. Шампанзе живут крупными сообществами с большим количеством размножающихся особей. Они спят где придётся и отличаются промискуитетом. Волки живут небольшими группами, спят в центральном логове и образуют моногамные пары. Несмотря на все эти различия, убийство у обоих видов следует одной и той же логике. Выбирается беззащитная жертва, нападение осуществляется при большом численном преимуществе, убийцам впоследствии достаётся дополнительная территория. Если убийство так эффективно, то почему животные не прибегают к ним чаще? Это легко объяснить. У большинства видов цена нападения на представителей своего вида слишком высока. В драке один на один легко можно получить тяжёлые травмы. Всего у нескольких видов структура сообществ позволяет особям объединяться в альянсы, которые могут убивать беззащитных одиночек из других групп с минимальным риском для себя. Среди млекопитающих подобные коалиции пока известны только для социальных хищников и приматов.